Глава 4. Ягоды мукулов свишивали с скалы крохотными гроздями, так и маня путников. Но близость была обманчивой. Стоило попытаться взобраться по отвесной стене, как под ногами осыпались камни, а руки проваливались в полости. Но никому из лесных не приходилось рисковать жизнью, потому что я и моя птица слехвостно обжали оранжевыми сытными ягодами весь клан. Я сбежала сюда твойной мысли угольков, что не удержишь, жгутся. Подняла своих пернатых помощников ни свет ни заря и уговорила их сонно порхать по скале и наполнять доверху лукошко ягодами. А сама им пела, зная, что мой голос для них как зов предводителя, и пока льется песня, они будут порхать и порхать без остановки в знак благодарности. Каждую из этих птиц я спасла от гибели, каждую выходила, выкормила, как мама птица, пережёвывая пищу при необходимости, и пела. Мой голос в грустной истории любви напоминал о трудных для них временах и о том, что за добро дают добро. Вот эту чёрную птицу с серыми пятнышками я вытащила едва живую из реки, а вот эту красную из захвата змеи, и зелёную с жёлтым я нашла на земле с двумя поломанными крыльями. Похожие истории связывают меня с каждой помощницей. Как и наша народная песня несчасно любви и войне, что я пела неокрепшим птицам. Её так часто заводили женщины у костра, что казалось, я родилась уже зная слова наизусть. История молодого орла и рыбки началась у реки и закончилась там же. Юноша и девушка любили друг друга с детства, а вот родители поругались не на жизнь, а на смерть и знать друг друга семьи не хотели. влюблённых сосватыли в другие дома, обрекая на боль и страдания, и тогда не решились бежать. Вот были пойманы, сиганули вдвоём реку и захлебнулись в быстром течении. Вот только мне не нравился трагично конец этой истории, и я переделала финал. В моей песне влюблённым удалось выжить и выплыть за пределы леса, после чего они жили долго и счастливо. Ты спела неправильный конец. Голос Дырека переполошил и меня, и птиц. Ягоды посыпались из клювиков, а я чуть не выронила лукошко. «Зачем так пугать?» Я подняла драгоценную гроздь ягод с земли, убедилась, что пухлые кружочки не полопались, отряхнула и убрала в кузовок. «У тебя красивый голос!» Мужчина сел на траву, сорвал длинную зеленую соломинку и зажал между зубов, пожевывая. «Поэтому тебя птицы слушаются. Ты их песнями гипнотизируешь. А потому ли воины...» За своего командира готов и жизнь отдать, что он выше по рангу. Вопросом на вопрос ответила я. Воин посмотрел на меня с уважением, кивнул, словно признав. Значит, ей за что. Я с досадой посмотрела, как мои верные помощники спрятались в ветках деревьев и занялись очисткой перьев. Всё, сегодня их больше не уговорить вернуться к работе, и если не ведут красоту и крылом в мою сторону не махнут. Я поправила сережки-перышки, и один крючок вылетел из прокола. Ой! Я наклонилась за радужным пером, жемчужиной моей коллекции, но не успела поднять. Дерек первым схватил разноцветную серьгу. «Необычно. Ты пернатая, потому что вся перьями увешана и в волосах». Воин дотронулся до перьев, переплетенных с кончиками мелких кос, и на одежде. Мужчина коснулся большого пира, что свисало на голённый живот стопа, и то ли специально, то ли случайно провёл костяшками пальцев по коже. Я вздрогнула. И в ушах Сергеы дрыгнёк, неожиданно потянулся и быстро схватил меня за ухо. "Эй, что ты делаешь?" возмутилась я такому обращению, как с нашкодившим мальчишкой. Но воин ласково шикнул: "Тш, не вырывайся". И одним движением вдел крючок к серьжке в маленькое отверстие, отпустил меня и отступил на шаг. Я схватилась за ухо, пересчитала серьжки. Кольцо, перу, большую, маленько радужно, всё на месте. Даже я с первого раза никогда не попадаю. Трюк меня очень впечатлил. "Кто ты?" а я воин, меткость у меня в крови. Без бахвальства, пожал плечами мужчина. "Ты же торговец. Забыло, как меня назвал Вождь?" Да и торговцу, чтобы выжить, нельзя быть тюфяком. Дерек сел обратно на траву, как ни в чем не бывало. Отлично. О вчерашнем недоразумении речи не идет, и замечательно. Я тоже сделаю вид, что ничего не было. Хотя помню, словно только что произошло. «Как твоя спина?» — спросила, смотря на скалу с ягодами Мокула. «На месте». Я так и представила, как воин пожал плечами на этих словах. Даже могла поспорить... Что так и было. А потом с ужасом замерла, поняв, что я уже знаю его манеры поведения. Великий Янус докатилось. Может, потому что он предсказуемый, не такой дикий, как Зубастый, не такой темпераментный. Я вспомнила вчерашний гневный переворот, когда казалось, на кровати под мужчиной и выронила лукошка из рук. Если это не темперамент, то тогда и не знаю что. Испугалась чего? Дырык оказался рядом оглядываясь. Змея, ты и правда воин. Я заметила, каким взглядом он осматривается вокруг и поняла, что отец, как всегда, зрит в корень. Тут никого нет, просто задумалась. Я опустилась на корточки, чтобы поднять рассыпавшиеся ягоды, и мужчина, не говоря ни слова, присоединился. Наши пальцы пару раз коснулись друг друга, и каждый раз меня словно пчела жалила, а палец ещё несколько секунд пульсировал. Вот это я себе напридумывала. Вот это накрутила. А я слышал ещё одну песню, вдруг сказал Дырек. Какую? Что-то я не припомню никаких песен, кроме ритуальных призывов под барабаны во время обряда. Или он услышал через окно, когда клан собирался у костров. Проуглино сердце. Воин отряхнул ту же тунику, в которой лежал ранее в доме. Я замерла. У нас не было ни одной песни о нашей реликвии, ни одного стиха, ни одной поэмы. Лишь легенды разносились по всем землям о чудодейственной силе огненного сердца, что сплотило народ и сделало его непобедимым. Об удаче в боях и делах, о сытости и достатке народа, о здоровом потомстве. Моя рука так и застыла над последней просыпавшейся гроздью. Где ты слышала ту песню? спросил я осторожно, заставляя себя двигаться. Да кто же не слышал о огненном сердце лесных войн фыркнул За пределами леса, куда бы я ни шел, где бы ни торговал, везде только говорили, что о защитной магии, что хранит ваш клан от врага. Даже полевок вам удалось победить, хотя, говорят, войска превышали в ваши в десятки раз. Да, огненное сердце нас хранит, — согласилась я, немного расслабившись. Все-таки неудивительно, что слух покатился по земле. Чудеса всегда привлекали внимание. Оно существует? Воин взял лукошку у меня. «Давай понесу, тяжелое же». «Существует», — гордо и уверенно ответила я. «Это наше достояние». «Интересно, где оно?» Дерек насвистывал, смотря по сторонам. «Хочешь взглянуть?» Я остановилась, внимательно посмотрев на воина. «Это легендарное огненное сердце, а я принят в клан, поэтому буду счастлив просто оказаться под его защитой. Конечно, интересно увидеть его собственными глазами, но я понимаю, что никто его вот так просто не покажет. Дырек объяснял всё складно, да и особого интереса дальше не проявил, пожав плечами. "Я горд тем, что оказался в твоём клане, пернатое. Раньше я болтался по свету как непрекаянный, вместо крыши дома голубое небо, вместо семьи попутчики. Наступает момент, когда устаёшь мотаться, хочется осесть, сколотить дом, завести семью". При этом он так зыркну на меня, что я выпалила: Огненное сердце никто не видел, не ищи его». Пусть это выглядело немного смешно, но зато я предостерегла мужчину от проявления излишнего любопытства, да и смущающий разговор закончила. «Как такое может быть?» «Это магия», — повторила я слова отца, которыми он отвечал мне на такой же вопрос. «Не ищи дальше, а то она может обернуться против тебя». «Хочешь сказать, что огненное сердце нематериально?» Выходит, что все, кто нападал на ваш клан, желая его отнять, ничего бы не получили. Дырек казалось немного побледнел. Наверное, сказывается слабость из-за ран и ожогов. Он ещё полностью не восстановился. В любом случае, я не собиралась больше ничего рассказывать и пожала плечами. Потом сам поймёт, так не объяснишь. Все легенды, что можно завладеть огненным сердцем, врут. Воиню не унимался, я решила немного пролить свет, чтобы он отстал. Вождь сказал, что огненное сердце можно украсть, но оно может истлеть и навлечь беду, если окажется в плохих руках. Но не переживай, нас надёжно хранит защитная стена. И ни одной прорехи в ней нет, ни одной слабости. Можешь поговорить с вождём и расставить смотровых, я готов защищать свой новый клан. Жарко говорил Дерек, и я удивилась такому пылу. Неужели так хочет влиться в клан, найти своё место? Его душа так жаждет дома, ни одной. Стоит лесному пересечь черту, как ни один враг до него не доберётся. Вы так победили полёвок через черту? внезапно уточнил воин. Нет, вождь строго-настрого запрещает драться на магической границе. Но мы тогда во время пира, Дырек припомнил застолье на Пушке в честь испытаний силы. Были чуть в стране, да и отец был уверен, что ты не прольёшь кровь Зубастова. А я пролил. Как-то отстранённо заметил Дырек: "Не переживай, там был вождь, а он всё всегда держит под контролем". Заверил я его, понимая, что воин стал беспокоиться, не навлёк ли беду на клан. "Да". Воин преобдрённо улыбнулся. "Тогда хорошо". Потом замедлился, подходя к поселению, замедлил шаг и обратился ко мне: "Перната, что Я остановилась, с любопытством взглянула в лицо мужчины и тут же отвела глаза. Не могу просто так смотреть на воина, внутри словно огненная птица крылья раскрывает. Ты намажешь мне спину той вонючкой. Мужчина поймал мой взгляд и хитро улыбнулся, подмигивая, обещая больше не заваливать тебя на кровать. Сзади что-то грохнуло с на землю. Молодой паренёк, робкий, обронил ведро и со всех ног помчался в поселение. красный от смущения, как и я. «О, нет! Надо остановить робкого!» Я рванула с места, вмиг забралась на мост, но паренька и след простыл. Юркие мальчишки клана, когда им надо, словно растворялись в воздухе, днем с факелом не найдешь. Если он начнет трепать языком, беды не избежать. Отец запрет меня, а воина убьет или еще что выкинет. «Пернатая стой, я сам его поймаю». Воин догнал меня, поставил лукошко с ягодами к моим ногам, И ещё среди кронами деревьев пути не висячих мостов. Дерек свернул налево, там, где располагался шатёр для молитв старейшин клана, и я покачала головой в досаде. Парень вряд ли туда побежит. А вот рассказать отцу, матери или друзьям шепнуть запросто. Я спрятала лукошка в пустую бочку ближайшего дома и постучала по стене. Быстрая лань, я оставлю ягоды в твоей бочке. И не дожидаясь ответа, умычалась в другую сторону, чтобы поймать Робкого. С постелью шутки плохи. Папа точно не оценит и не поймёт, а злые языки такими подробностями дополнят, что в жизни не отмоюсь. Я осмотрела каждый закуток деревни, спросила у каждой стайки детей, но Робкий словно сквозь землю провалился. Когда стемнело, я вернулась в дом, но воина всё не было. Может, Робкий оправдает своё имя и будет держать язык за зубами. Пока ничего не случилось, всё идёт своим чередом. Отец с криками в дом не врывался. Может, пронесло? Ещё и в упе весь день где-то носит. Как прознал, что я птиц работать заставляю, так опять бунтует. Видите ли, не переносят вид трудящихся птах. В день, когда я иду на сбор ягод, его можно не ждать. А как сейчас помогли бы шустрые крылья в упе, как бы быстрее я моглаыскать Робкого. Скрипнула дверь отцовской комнаты. и я выбежал в зал. «Ты вернулся? Нашел?» взволнованно спросила я и столкнулась с удивленным взглядом отца. «Что? Не меня ждала? Кхе-кхе! Ну, прости, дочь!» Вождь усмехнулся в кулак, хитро косясь на меня. «Нет!» — я замотала головой. «Ты не так понял?» «А где воин?» Я замешкалась с ответом. С одной стороны, уже темнело и становилось тревожно. Вдруг с Дереком случилась беда. С другой стороны, я рисковала раскрыть истинную причину отсутствия мужчины. Не знаю. В итоге я так и не решилась на чёткий ответ. М да. Отец всегда чувствовал, когда я врала, и сейчас кривил губы в насмешке. Пусть так. Только помни, что он ещё не знаком с лесом, не знает, где ловушки наживные стоят и где реку переходить нельзя. Я сглотнула комок страха. А ведь и правда. Что, если с дыроком что-то случилось или его подкараулил зубастый? Пап, уже поздно, наверное, надо послать мужчин на поиски. Я посмотрела в окно, чувствуя пробирающую влажность, что опускалась на лес, пора закрывать ставни. Ничего не хочешь сказать, пернатое, уточнил Вождь. Ничего, отец. Что ж, хорошо. Вождь вышел из дома, бросив: "Пошли со мной, знаю я, где твой волень". Знаешь, я догнала Дикого, пытаясь подстроиться под его быстрый шаг. Да. За тобой пришёл, думал, моя дочь не будет врать отцу. Вождь отвернулся, и я не могла понять его настроя, от того переживала ещё больше. Дерк в порядке? Отец остановился и стукнул посохом о деревянный настил моста. Воин. Только так ты можешь обращаться к нему и упоминать в мыслях своих. У него теперь одно имя. И больше ничего не говоря, вождь отправился дальше. Мы вышли за территорию поселения глубже в лес, а потом я услышала голоса. «Что там?» «Увидишь», — дикий скупился на слова. Мы пробрались сквозь бурелом и подошли к толпе лесных, что разглядывали что-то наверху. Я проследила за взглядами и ахнула. Воин болтался высоко в сетке ловушки на зверя, а рядом на ветке дерева исполина завис зубастый с ножом на готове. «Отец, вождь! Он же разобьется! Скажи Зубастому убрать нож и слезть!» «Погоди, дочь моя!» — Зубастый сказал, что у него есть доказательства. «Измена воина! Он хочет раскрыть их при тебе и с твоего позволения отправить врага в ад!» По непроницаемому лицу отца я не могла понять, как он к этому относится, верит ли воину или больше доверяет Зубастому. Давай свои доказательства, Зубастый, но помни, что если они окажутся ложными, ты в наказание неделю провесишь в клетке позора. Ферната шикнул на меня отец, ставя на место. Я тут единственный, кто может судить. Вождь, но разве это не минимальная мера наказания за такие выходки? Спросил я, зная, что отец может пощадить Зубастова. Хорошо, я согласен с дочерью, кивнул Вождь после нескольких секунд молчания. «А теперь слово тебе, Зубастый!» Я посмотрела на воина. Он спокойно сидел в сетке и поглядывал на все без тени страха, а вот на Зубастого косился очень даже плотоядно. Кажется, эти двое стали кровными врагами. Вчера ночью воин пробирался на пушку и выходил за территорию, чтобы встретиться с человеком, а сегодня он сделал это снова. По рядам лесных пронесся ропот. Все в ужасе косились на нас с отцом, ведь ведь это мы были в первую очередь ответственны за нового члена клана. Не может быть, неужели он предатель? Я вспомнила пустую кровать, приоткрытые ставни и задрала голову вверх. Что скажешь, воин? Голос и тон вождя не изменился. Я выходил на дорогу, чтобы найти того, кто купит у меня товары с телеги, что спрятаны на пушке. Я вспомнила, как Зубаста настаивал, что его вещи могут нести опасность, их необходимо бросить. Ему тогда никто не возразил. Неудивительно, что торговцу было жалко товар, пусть он уже и стал листным. Тебя мало кормят, плохо лечат, худо одевают, зачем тебе деньги? Что тебе может дать продажа, но не может дать клан воин? Спросил Вождь, стукнув посохом о землю. Вот что, пернатый оловий Дерек просунул руку через квадрат сетки и кинул что-то маленькое. Я не рассчитывал, что поймаю, но вещица полетела прямо мне в грудь, и я смогла перехватить ее в воздухе. Круглый шарик, мягкий, как мох. «Что это?» Я подняла голову вверх. «Нажми на выпуклость!» — прокричал воин. Шарик открылся ровно пополам, а там внутренним светом переливалось кольцо. «О-о-о!» — удивленно пронеслось по рядам лесных. Вот такой подарок для девушки мне не найти во всём лесу. А я, как истинный торговец, не мог дать пропасть товару, особенно когда хотел сделать приятно той, к кому тянется сердце. Признание воина вызвало всеобщее улюлюканье, полностью смутило меня. И без того заворожённый невероятной красотой кольца, я совсем растаял от публичного признания чувства. Как в песнях о любви, мужчина рисковал жизнью, чтобы порадовать возлюбленную. Вождь возмутился зубастый. Ты ему веришь? Даже если воин продал товары, то это лишь доказывает, что он не принял наш клан, что он не лесной. Зубастый, ты своими глазами видел, как воин проходил через магическую пелену? Да, а видел, как заходил? Видел. Значит ли это, что маги принимают воина? Великий Янус принимает. Один ты пропитался ненавистью и не желаешь ничего видеть. Яресно тона ценра стал, лесные отступали, боясь попасть под горячую руку. Вождь Зубастый оскорблённо дёрнулся, а потом занёс нож на тетю. Зубастый, не смей, что есть мучи зарыла я чувство, как сердце почти остановилось от страха за воина. Я никогда не прощу тебя никогда. Зубасто вздрисло от злости. Я видела даже отсюда и не была уверена, что смогу остановить его. Но всё же бывший жених Растирал не весь разум. Мужчина засунул нож в ножны и прыгнул на соседнюю ветку, а потом дальше и дальше скрываясь в сумерках. «Опустите сеть!» — приказал вождь. Неожиданно из толпы высунулась любопытная мордашка робкого, белозубая улыбка осветила лицо, а потом он засмеялся. «Хи-хи! Такое после постели дарят?» Вождь резко повернулся ко мне, выпучив глаза. «Нет-нет, отец, это не так!» Я сам слышал, как воин говорил об этом с пернатой. Парень показал на меня пальцем. Я бы не посмел соврать вождю. Воин тем временем выбрался из клетки, отряхнулся и опустился перед диким на оба колена, склонив голову. Я, воин сын леса, прошу благословения на союз с вашей дочерью, пернатой. Обещаю хранить её как собственные глаза, лелеять как мать дитя и любить, пока смерть не разлучит нас. Воин, вскрикнул я, но дырык взял мою руку и потянул вниз, заставляя опуститься перед отцом на колени. Я смотрела на воина, зажимая в руках кольцо и не знала, что делать. Он мне нравился, это правда, но вот так сразу. Что скажешь, пернатая? Смотрел отец пристально, всматриваясь в моё лицо. Если сейчас откажусь, смертельно оскорблю воина, и он больше ко мне не подойдёт. От этой мысли стало больно дышать. Я нашла ответ, склонила голову и сказала: "Я сделаю так, как велит отец". Папа знал, что излишней покорностью я не страдала, оттого усмехнулся, покосился на Робкого и сказал: "Но раз так, то я благословляю ваш брак. Испытание силы вы он уже прошёл, так что союз благословлён самими богами. Свадьбу сыграем через 3 дня". Так быстро? Не удержала и вопрос и почувствовала взгляд Воина. После слов робкого мы не можем медлить, пернатая. Тихо поддел меня, диких мыкнув. Развернулся, приказал всем расходиться и дал наказ. Зубастого, как появится, в клетку позора на неделю. Но зубастый не появился ни на следующий день, ни в день свадьбы. Я нервничала до дружи все три дня, но когда встала в ритуально небесной одежде напротив воина и увидела то, каким взглядом он смотрит на меня, отбросил все сомнения. Наша история только начинается, и пусть я мало знаю этого мужчину, у меня есть еще целая жизнь, чтобы узнать его и полюбить еще сильнее. Обмениваясь клятвами, повторяя слова любви и верности, мы не отрывали глаз друг от друга, словно не могли насмотреться. Воин постоянно шептал мне комплименты, а на пиру кормил с руки на зависть всем женщинам клана. Он не боялся растерять мужество таким отношением к любимой. В отличие от других, и это делало его ещё более достойным в моих глазах. Даже отец выглядел довольным, смотря на нас с теплотой, и всё своё отношение он выразил в одном единственном тосте. Когда у моей дочери так светятся глаза, то и в моём сердце светло. Воин, всегда поддерживай этот огонь любви, не подводи. Обещая в уши, поклонился Вундикому. Смотри у меня, пригрозил Вуби, прячась за мной. Но ну, не сдержался мой пернатый защитник. Сегодня ему простительно всё, даже стыренный пакет печенев. А вечером мы отправились в домик молодожёнов, что стоял на самом древнем дереве в лесу, что находился в стороне от поселения. Я так устала, что заснула в нашу брачную ночь, пока вон закрывал ставни. Сквозь сон я слышала его ласковый смех, а потом укуталась в его тёплых объятиях, сонно подумав, что сделала правильный выбор. Дерек чувствовал меня как никто другой и не стал торопиться с близостью. В полдень мы вернулись в клан и застыли на краю поселения Чока. Даже невозмутимый Дерек, казалось, лишился дара речи. Разбитые бочки с запасами, кучи валялись на земле, вещи лохмотьями висели на кустах, а с мостов свишивались шкуры. Беда, прошептала я, чувство как плохой предчувствовали динамитисками сдавило грудь. Кто-то проник в лес. Неужели магия дала сбой? Вон сжал мою руку до боли, повернулся ко мне, и тут я увидела, как к нему крадутся мужчины в латах. «Берегись!» — предостерегла я мужа, да поздно. Тяжелая полена опустилась Дереку да на голову. «Взять ее!» Скомандовал кто-то сбоку, и на меня накинули удушливый мешок, связали поверх веревкой и толкнули в спину. «Иди сама, а то вырубим тебя, как твоего дружка!» скомандовали чужаки, злобно посмеиваясь. «Вы по лёвке?» догадалась я по форме. Пусть я ни разу не видела их омбудирования, но по рассказам наших мужчин именно так их и представляла. «А ты лесная?» Издевательский тычок острым предметом в спину я замесила краем сознания. Все мысли занимало происходящее. «Где отец? Где мужчины, которые должны нас защищать? Что случилось за одну ночь?» Неужели магия позволила чужакам на нас напасть? Помогало держаться одно, и я не видела ни одного трупа. Рядом кто-то двигался на лошадях, я насчитала три верховых и пять пеших. Не справлюсь, даже если положу на возволение свою жизнь, воин из меня был слабенький. В родном поселении я ориентировалась с закрытыми глазами, перешагивала корни, огибала кусты, словно все видела. «Ведьма!» — шептались полевые. — Да она тут всю жизнь живет, ты свой дом тоже знаешь, — возражали другие. И я поняла, что мы идем к лобному месту, а значит, лесных собрали вместе. Что же чужаки хотят? С меня сорвали мешок, заставили встать на колени, а Дерека бросили рядом и вылили на него ведро воды. Тот закашлялся, очнулся, непонимающе моргая, морщась от боли в голове. Из раны на голове сочилась кровь, струйка истекая по шее мужчины. Я огляделась, и в жилах застыла кровь. Лесных согнали, как овец, в кучу. Приставили лезвия к горлам и женщин, и детей, и стряков. Мужчин держали отдельно. Я заметила, что их до странности немного, и выглядели они ужасно. Побитые, раненые, еле качались на коленях. А в центре лобного места к столбу был привязан дикий. Грудь мужчины была так располосована плетью до да глубоких красных борозд, что у меня руки затряслись от увиденного. Рядом с ним стоял Полевой в доспехах и плаще, сплетка на готове и с такой кровожадной улыбкой, что стало жутко. Видно, что он не остановится ни перед чем ради достижения своей цели. «А этого почему в общак бросили?» — спросил Полевой, пренебрежительно глядя на воина, что вставал на ноги. «Средний принц, простите нас». Полевки бросились на колени. Мы сначала треснули поленом по голове, А только потом разглядели: мы заслуживаем смерти. Хлыст щёлкнул по земле, и рядом с нами опустился на корточки мужчина в доспехах, изтизатель моего отца. Скользнув взглядом по мне, а потом остановился на Войне. Дерек, ты к вот ты, где негодник, что хотел первому отцу огнино сердце принести? Мужчина пренебрежительно посмотрел на него с головы до ног, даже нарядился, как эти дикари. Надо было действовать, как я, смотри. Они знакомы? Воин этот урод знает друг друга? Не может быть, нет, не хочу верить, но... Ты что творишь? Голос воина хрипел от злости. Отпусти их, Норрис, отпусти всех до одного и убирайся отсюда. Норрис. Дерек назвал его по имени, он точно знал его. Грудь словно пронзила стрелу насквозь. Я повернулась к мужу и прошептала. Ты, ты... Из глаз покатились слёзы. Воин попытался схватить меня за руку, но я не далась, отодвинувшись. Да, конечно. Не обращал на меня никакого внимания полевой. Уйди, отдай тебе трон, потому что ты принесёшь на блюдечке огненное сердце. Прости, брат, но путь к абсолютной власти преодолеет лишь сильнейший, а не шут. Разве принц может играть в такие переодевания? Брат, принц, великий Янус, за что ты так со мной? Болевой кнут ручкой плетью мне в лицо и дерек тут же подскочил из прыжка, как дикая кошка, набросился на него. Братья успели обменяться парой ударов, пока их не растащили в разные стороны. Норис сплюнул кровь на землю и прошипел: "Я кшаешься с лесными, с нашими кровными врагами, с извергами, которые безжалостно убили старшего брата. Расчленили его тело и скормили волкам, а сами схерели сердце". Норрис в порыве жгучей ненависти плевался кровавой слюной и смотрел на меня. «Я слышал, ты тут женышкой обзавелся. Что, неужели так хороша в постели, что ты забыл родную семью, что решил предать нас? Забери людей и убирайся отсюда. Я тоже один из лесных. Ступив на эту землю, ты бросил вызов и мне». Воин пытался броситься на Норриса, но четверо полевок крепко держали его за руки, и за ноги буквально повисли на нем. «Тебе? Кто ты такой, чтобы мне приказывать? Напомнить, что ты младше меня. Напомнить, что твоя семья не здесь, а там, во дворце». Норрис показал пальцем в сторону долин. «Ты лесной, льешь воду в уши жене. Пролив кровь, ты не вернешь старшего брата. Я тоже пришел сюда с жаждой мести, но узнал этот народ лучше». Если бы мы не бросили вызов лесным, желая завладеть огненным сердцем, никто бы не пострадал, они защищались. Я правильно расслышал. Младший принц Долин сейчас на стороне врага. Это измена. Так даже легче. Передам отцу. Норрис шипел, подобно ядовитой змея. Младший принц Долин — Дерек. А я чувствовала, подозревала, но упрямо закрывала на все глаза. Норрис, остановись, пока не поздно. Средний принц сделал вид, что не слышит, браты разглядывал меня. Эта та самая дочь вождя? А ты молодец, простушку не стал брать, подбирался к информации с умом. Норис сумел задеть меня так глубоко, что смог вырывать моё глупое влюблённое сердце. Дерек был со мной только ради реликвий лесных, только ради поручения отца, всё это, всё это. Я подняла взгляд на вою, и на тот качал головой, смотря прямо на меня. В его глазах я впервые увидела тень страха. Чего он боится? Не может же быть, чтобы потерять меня. Дикий. А если я на твоих глазах буду резать дочь, так ты быстрее скажешь, где огненное сердце. Норис рывком поднял меня за волосы и тут же отлетел на несколько метров. Дерек набросился на него, словно разъярённый медведица, у которой пытались отнять медвежонка. Кулаки замелькали в воздухе. вбиваясь в лицо среднего принца. Двое палевок попытались оттащить Дерека, но отлетели в сторону. Еще четверо набросились, но не смогли оттащить воина, вцепившегося в брата мертвой хваткой. И только восемь человек еле-еле справились с моим мужем-предателем. Воин глубоко дышал, грудь вздымалась, а взгляд не отрывался от Норриса, что вскочил и вытирал рукавом льющую из носа кровь. Не смей пальцем тронуть мою жену, понял? Вырывался воин, как необъезженный конь. Средний принц медленно перевёл взгляд на меня, потом поднял плеть с земли и угрожающе повернулся. А ты знаешь, где огненное сердце? Ты никогда не получишь его. И я не боялась, кнутая гордо смотрела вверх на небо. Великий Янус, спаси нас, сбереги лесных. Да, это ещё почему? Плеть угрожающе покачивалась в руках полевого. «Потому что оно никогда не покажется злым сердцам!» — крикнула я. «Что дочь, что отец!» — словно одну мантру учили. Норрис сплюнул кровь на землю, пошел к столбу, встал за отцом и обернул плеть его горло. «Отец!» — крик из самой глубины растерзанного сердца эхом прошелся по лесу. «Мне все равно, кто скажет, где огненное сердце, ты или он!» Я буду лишь сжимать кольцо, пока душа вашего вождя не выйдет из тела. И это всё равно будет мало за жизнь моего старшего брата, которого вы забрали за сотни жизней наших людей. Плеть стала сжиматься на шее отца, и я вскочила с места. Воин заметался в крепкой хватке полёвок, теперь его держала целая куча солдат. Но рис не дела этого. Сердце не материально, ты его не возьмёшь, зарал Дерк, скидывая полёвок. то с одной стороны, то с другой, но те тут же липли к нему обратно. Судя по твоему лицу, так и есть, задумавшись, сказал Норис, а потом задрал подбородок вверх. Зато я могу отомстить за старшего брата. И тут мужчина силы затянул плетёны на шее отца. Я закричала, вскочила на ноги и побежала к столбу. Меня перехватили двое палёвок, и я кусалась, визжала, билась, как в силках, заливаясь слезами. Нет. Я встретилась глазами с отцом как раз в тот момент, когда душа покидала тело, и ясно услышала его шёпот, что принёс ветерок. Так было напророчено пернатое не плачь, сказал Дикий и навсегда закрыл свои мудрые глаза. Ты ещё заплатишь большую цену за спасение чужака, перната, сказала тогда травница, и от этого предсказания сейчас стало дурно. Воин разбросал стражу, толкнул среднего брата, распорол верёвки на столбе и положил отца на землю. Я вырвалась и присела рядом с Надеждой, глядя на дырега. Огубы шептали: "Спаси его, спаси, воин, всё по расчёту, только спаси". Воин поднял на меня взгляд, и столько всего в нём было, словно он мученическую душу приоткрыл, с болью, муками, чувством вины. любовью, раскаянию, верой в собственные идеалы. Столько всего намешано, что я поняла, мой муж уже не Дерек, но и не воин. Но кто он? Я обратилась к собственному сердцу и поняла, он предатель для меня, вот кто. Дерек наклонился к отцу, зажал нос и приоткрыл рот вождя. Ты что? Хотела я спросить, когда воин стал вдыхать отцу воздух через рот, но замолчала. Воин проделывал это снова и снова. массировал грудь у сердца, но отец так и оставался бездыханным. Шли минуты полнейшей тишины, разбавляемые звуком движений Деррика и моими сдавленными всхлипами. Даже лесные испольёвками словно застыли, но вождя уже ничего не могло вернуть к жизни, даже чудо. Отец, рыдая, легла на грудь Дику и шепча: "Прости меня, это всё из-за меня, это я привела его, я обрекла тебя на гибель". Я поставила под угрозу клан. Я чувствовала на себе сотни взглядов, но уже было всё равно. Я нащупала резной кинжал на поясе и прислушалась. Но рыск крикнул: "Привязать всех лесных к забору и сжечь поселение. Выживут воля небес. Нет, значит, смоют своей кровью грехи перед сотнями семей полёвок, что остались без кормильцев". "Отставить", заорал Дерек. "Слушать мой приказ!" Отступаем. Полёвки замешкались. Кто тут главный? зарал возмущённый Норис. Кто привёл вас сюда? Кто ваш командир? И кто же? Не ты ли слаб в мече? А я нашу должность генерала Долин со смертью генерала Ариона, моего учителя, воскликнул Дерек. Я старше тебя, я средний сын Долин, а ты младший. Я зажала кинжав в кулаке и подобралась сзади к Норису, пользуясь переполохом. А потом с воинственным криком набросилась на него с ножом, вонза острое лезвие в плоть врага. Норис не ожидал ударов в спину. Мужчина дёрнулся от боли и поражённо обернулся, скривился и попытался достать руку до раны. "Дикарка", презрительно прохрипел средний принц. "Схватить её за нападение на члена королевской семьи. Смотря мне в глаза убийца моего отца", приговорил и меня. Мы руку болезненно заломили, выбив кинжал, мгновенно связали веревкой. «Отпустите мою жену, она теперь тоже член королевской семьи. Если кто хоть пальцем ее тронет, обречет себя и своих родных на верную смерть». Командирским тоном гаркнул Дерек, и солдаты нерешительно замерли. «Брат, даже если мать поднимет на меня или тебя руку, она отправится на тот свет. Что говорить про эту простушку?» А ты поднял руку на моего свекра. Не должен ли ты отправиться туда же?» Воин подошел нос к носу к раненому брату, развернул его за плечи, посмотрел на рану в районе лопатки и приказал. «За военным лекарем, быстро!» Норрис, почувствовав заботу брата, слегка растерялся, но все же уточнил. «По дикарским обычам играли свадебку? Когда я привезу ее во дворец, то мы повторим церемонию по нашим», уверенно произнес Дерек. «Размечтался!» — шепнула я одними губами, оттолкнула мешкающих солдат и опустилась на землю рядом с отцом. «Папа, прости меня!» — я сжала руку отца, приложила лоб к тыльной стороне ладони и зашептала. «Я должна была дать ему умереть, как ты говорил. Я не должна была его спасать. Ты был прав. От чужаков одни беды. Позади меня царели беспорядок и шумиха». Я слышала голос Дерега, который отдавал приказ лекарю о лечении среднего принца, и как Норис делал всё выпрыги, а ещё переспрашивал, действительно ли невозможно увести отсюда огненное сердце. Действительно. Воин сказал это так решительно, что я вскинула голову, а ведь я ему никогда такого не говорила. Что же он делает? Защищает лесных из чувства вины? Как только дырок поймал мой взгляд, я тут же отвела глаза и дальше смотрела только на отца. С этого момента этого предателя для меня не существует. Норису помаглись сесть на лошадь, и солдатам было приказано отступать. "Я не привёз твоего скакуна, брат", сквозь боль хмыкнул средний принц. "Вдруг ты пожелал бы остаться здесь навсегда?" Я отчетливо услышала скрежет зубов воина, а сама про себя твердила: "Уезжай!" скорее уезжай отсюда, пока я и тебе не вонзила нож только уже в сердце. Лесных никто не развязывал, и те на сторожну наблюдали за полевыми, надеясь, что те уйдут из леса, больше не проливая крови. Если бы Норис не встретил здесь брата, уверена, что никто бы в итоге не выжил. Надеюсь, у Воина хватит сил и совести, чтобы увести отсюда полевых. Но где же большинство мужчин? Их всех убили. Пропозорное бегство я даже не думала. знала, что любой лесной отдаст свою жизнь за защиту клана. Тут мой взгляд натолкнулся на клетку, в которой мелькали голубые крылышки Вупи, болтливые птицы перевязали клюв, и лесные прятали его за собой, чтобы сохранить крохи жизнь. Так вот почему Вупи не сообщил мне ни о чем, вот почему не принес дурные вести на крыльях. Я глазами попросила выпустить птицу, усидевшей рядом с ним ворчунье, И та, связанными за спиной руками, умудрилась отодвинуть щуколду. В упи вылетел молний понёсся ко мне, сел на плечо и жалобно посмотрел в глаза. "Знаю, тебе плохо". Я размотала клюви, ковупи всё ещё молчал, прижимаясь головкой к моей щеке. "Где остальные лесные? Где мужчины?" шепнул я, смотря, как войско полёвок строится, а норы с вопит о том, что командуют солдатами тот, кто привёл, пусть генерал здесь. «Они, они!» — Вупе заикался. Если бы птицы могли плакать, сейчас бы он рыдал в три ручья. «Это все зубастый!» Он затеял бунт и увел ночью многих мужчин отсюда. Я следил за ними, поэтому вернулся слишком поздно и был сразу пойман в клетку. «Так где они? Их убили?» «Они на самом краю территории. Думаю, даже не знают, что здесь приключилось. Полевки взяли нас почти беззащитными». Я прикрыла глаза, чувствуя тупую боль в груди. И почему все мужчины вокруг предают меня? Перната. Окликнул меня Дерек, но я не повернулась. Сзади перебирал копытами конь. Скактерть, у дорога воин, никогда больше не появляйся в моей жизни. Мужчина спрыгнул на землю и подошёл ко мне. Пришла пора ехать. Я никуда не поеду. Тихо, но твёрдо сообщила я мужу-предателю. Ты моя жена. Я останусь в клане, в том клане, который по твоей вине пришел в хаос и потерял своего вождя. Ты моя жена, — повторил Дерек еще раз. Ты должна поехать со мной. Я все равно собирался рассказать тебе правду и представить своим родителям. Правду? Я вскочила на ноги, стремительно повернулась и стала наступать на него, как маленький воробей на большую собаку. Ты собирался сказать правду и когда? Когда твой брат по твоему приказу всех бы порубил, я не приводил сюда брата. Тогда как он проник, только лесной может привести чужаков с собой. Но рескачался в седле от ранения, но не мог проигнорировать нашу ссору. Ты провади карка, я здесь потому, что он сообщил своему другу, как прорваться на территорию. Прорваться? Внутри всё похолодело. Найди на бреж в защите. Да. Там, где пролита кровь лесного и есть брешь, мне даже заботливо показали место. Верт не мог меня предать. Дерек прикрыл глаза на секунду, а потом обратился ко мне. Пернато, я не буду скрывать, что пришел сюда с плохими намерениями, но я передумал. Я уже отменил готовность войска. Не знаю, как Норрис все узнал, может, следил за моим другом, но я... Замолчи! Мой умоляющий крик пронесся сквозь листву. Убирайся отсюда. Дерекс роп отжал губы, а голубые глаза умоляли меня. Нет. Я покачала головой, решительно развернулась и прошептала, смотря на вождя. Мне нужно проводить отца в последний путь. Прости, Перната, но у меня нет выбора. Воин схватил меня за ди и приподнял над землёй. Я же вырывалась изо всех сил, пыталась выцарапать себе свободу. Не заставляй тебя связывать. Шикнул на ухо Дерек, и я пуще прежнего стала рваться на волю. Верёвка крепко притянула руки к телу, а я смотрела на неподвижного отца и выла от бессилия. Гори воду воин, будь ты проклят, зачем ты только появился здесь? Я должна была дать тебе умереть. Пернатая. Дерек прижал мою голову к себе, начал гладить по голове, но я извернулась и укусила его. Мужчина дёрнулся, но не проронил ни звука. Молча достал тряпку, через борьбу засунул мне в рот и повязал поверх полоской ткани. Через несколько минут я сидела перед вдоенным седлом и кляла себе, что как только он развяжет меня во дворце, я убью его, Нориса, и вернусь в лес. В упи непривычно молчал. Он приземлился на голову лошади, как только натронул их с места, вцепился когаточками по крепчи и, нахохлившись, вжал голову. Дерек молча посмотрел на него, но прогонять не стал, сказав, «Я позволю взять с собой твоего пернатого друга». На пушке смотрела, как защитная магия выпускает чужаков, и молилась, чтобы она рассыпала в прах каждого. Но этого не случилось. Мы ехали позади всех, поэтому прошли через невидимую стену последними. Легкая рябь прошлась по стене, а потом та словно пропала вовсе. Нет, мне показалось. Я оборачивалась снова и снова, но так и не могла поймать отливы защитной магии. Пусть мне это покажется, пусть магия не оставит нас. И вот на расстоянии, когда деревья из полины кажутся муравьями, я обернулась в очередной раз и замычала от увиденного, завертелась так, что чуть не спрыгнула с лошади. — Что такое пернатое? Воин обернулся и отдернул коня. — Пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Норрис, это твоих рук дело, взревел Дерек, смотря на чёрный столб дыма над лесом. Кровь за кровь, брат, кровь за кровь, декарка, сплюнул Норрис на землю, криво улыбнулся, хоть сам был белым как полотно, и потеряв сознание, скатился с лошади.